Однажды ночью на середине его жена поднялись с постели, чтобы посмотреть на двух мужчин, дравшихся под окном. Жена послала Мулу выяснить, в чем дело. Он накинул одеяло на плечи и спустился вниз. Когда он приблизился к этим людям, один из них сорвал с него единственное одеяло, после чего оба убежали. Когда на середин вернулся к себе, жена спросила его, «Из-за чего они дрались?» «Очевидно, из-за моего одеяла, потому что они сразу ушли, как только схватили его».